Половина одиннадцатого. Собачонка мне все равно что родная. Она меня охраняет, когда остаюсь одна с ребятами. Она со мной, когда ночь черным пологом нависает, и тебя охватывает страх, что больше уже никогда не расцветет. Посапывает она себе под повозкой, и нам вроде веселее становится. Иногда вынюхивает что-то. А то вдруг задрав морду к небу, лаять принимается. Веки вечные собаки около человека. В Евангелии же говорится, что когда миропомазанник вместе с бедным людом шествовал, собаки вокруг него резвились и подпрыгивали, стараясь за тунику зубами ухватить. Божьи твари. Вот потому я и говорю, что моя собачка для меня вроде дочки, сестры, тетки, родной бабушки, племянницы, внучки, правнучки, прапранучки. Собачка лает, когда о себе напомнить хочет или дать знать, что поесть хорошо бы, или когда озябло, правильно говорят, что без собаки и дом не дом, когда души умерших бродят непрекаянные. Собаку лучше привязать к дереву хокоте или к акаовому. Иначе собаке может достаться. А если ее привязать, то души принимают собаку за брата по несчастью, и тогда не нападают на нее. Только обязательно к хокоте или к акаовому. Бедная моя собачка, авокадочка. Так их называют для то, что они паданцы, авокады едят в осендах. Чем только и живы. Но я-то своей голодать не даю. Всегда кинешь ей лепешку. Она, как и мы, солью любит. Правда, иногда уходит искать чего-нибудь своего, собачьего. А то и авокадо наестся. Откуда мне знать? А теперь лежит собака побитая, глаза такие жалостливые, полные слез. Хочет вымолвить что-то она языком, который я не понимаю, труднее английского. Все глядит и глядит на меня, будто старается объяснить, чтобы я поняла. Говорят, человек ласковый, О собаку таской. Но это только говорят. А иногда и совсем наоборот бывает. Собаку ласкают, а человека бьют. Собака хозяйка наша, красивая, кофейной масти, шерстка мягенькая, голова словно свеколка, а глаза будто искорки. Кто же тебе ребрышки то посчитал? У собак есть что-то от нас. А что-то от Бога, они тоже или в ад, или в рай попадают, что заслужиют. Им тоже выпадают и то милости, то наказания. Так со всей домашней скотиной бывает. Мне тяжко смотреть на тебя, моя собачка, видеть, как ты ворочаешься, чтобы улечься поудобнее, чтоб не так больно было. Собаки лают на луну. А какой у собак чутье? «За лигу опасность чуют лау-а, гласят они, словно новорожденные дети. «Стоит услышать где-то далеко собачий вой, как нас страх начинает одолевать. значит, смерть близко бродит. У нас постоянно было две собаки. Одна всегда в бегах, а вторая кофейная с нами. Недавно та, которая все время убегала, околела заводить взамен ее новую, что-то не захотелось. Каждую собаку, которая в доме у вас жила и потом подохла, зарывать в землю надо. Зачем бросать на съедение Вдруг У собаки тоже душа есть. Значит, лучше захоронить. В селении нашем собак больше, чем людей. А в семье нашей на первом месте дети потом двоюродные братья, дедушки, бабушки, родители. А уж потом собака. Как же без нее?»